Глава двадцать пятая Гарольт примастился с краю кушетки, испытывая чувство беспокойства и дискомфорта от того, что видел, как Мэгги подошла к своему столу и отобрала какие-то непонятные предметы, с помощью которых она, очевидно, намеревалась провести обследование. Ему были неизвестны все эти вещи, хотя одна или две попадались на глаза во время работы в больнице. В кабинете было тепло. Только монотонное негромкое жужжание радиатора напоминало ему о котельной. Ничто не нарушало однообразие ослепительной белизны стен, кроме разве что большого окна, из которого открывался живописный вид на больничную территорию. В кабинете было тепло, только монотонное негромкое жужжание радиатора напоминало ему о котельной. Ничто не нарушало однообразие ослепительной белизны стен, кроме разве что большого окна, из которого открывался живописный вид на больничную территорию. Обстановка была довольно скромной и состояла из трех жестких стульев, большого стола и кушетки, на которой сейчас и сидел Гарлетт. У дальней стены стояла картотека, на каждом ящичке которой бросалась в глаза красная этикетка с крупной буквой. На столе перед доктором Высилась небольшая стопка книг Стояла подставка для карандашей И, как показалось Пирсу Неестественно громко тикующие В тишине кабинета часы Когда последний раз вы проходили осмотр Мистер Пирс Мэгги повернулась к кушетке Гарольд едва заметно улыбнулся Я не помню Вы можете называть меня Гарольд, если хотите Смущенно добавил он Мэгги улыбнулась и попросила его снять рабочий комбинезон, что он и сделал. Под комбинезоном на нем оказалась не слишком чистая старая рубашка с обтрепанными обшлагами. Доктор попросила отвести рукав, и он повиновался, слегка оголив запястье. Мэгги еще раз пощупала пульс и сделала запись на листке бумаги. «Вы давно здесь работаете, Гарольд?» спросила доктор Форд, одновременно беря офтальмоскоп и направляя луч света себе на ладонь. Удовлетворившись пробой и настроив инструмент на нужное увеличение, она стала исследовать его здоровый глаз. Около двух месяцев Мэгги наклонилась над пирсом, и он почувствовал запах ее духов. Очень слабый, но вполне различимый запах, придающий ей благоухание чистоты и сверости. Когда Мэгги смотрела в офтальмоскоп, ее шелковистые волосы пощекотали здоровую часть его лица, И он ощутил какой-то необъяснимый трепет. Дыхание его участилось. «Вы раньше когда-нибудь теряли сознание?» Гарольд пожал плечами. «Кажется, нет». Она попросила его снять рубашку. На его лице отразилась такая паника, будто бы ему предложили немедленно спрыгнуть с четвертого этажа. Пирс вздрогнул, у него перехватило дыхание. «Зачем?» Возбужденно выдавил он из себя. «Да». Доктор улыбнулась, удивленная реакцией пациента. Я хочу прослушать ваше сердце и легкие. Она потянулась за стетоскопом. В замешательстве он опустил взгляд, потом почти с мольбой поднял на нее глаза. Я в совершенном порядке, проговорил он каким-то неестественно надтреснутым голосом. Но,、ну, пожалуйста, Гарольд, настаивала она. Мысли лихорадочно замелькали в его голове. Что она скажет, когда увидит? Он ведь знал, что потом они придут за ним, и когда это случится, лучше об этом не думать. Гарлетт, я прошу вас снять рубашку. Трясущимися руками он начал расстегивать пуговицы. Мэги вынул из металлического футляра с фигмоманометр, намереваясь после прослушивания грудной клетки измерить ему кровяное давление. Она раскрыла манжетку, и шуршащий треск отрывавшихся друг от друга липучек неприятно резанул слух. Гарольд стянул с себя рубашку, скомкав ее, он положил ее на колени. Тело било крупная дрожь. Мэгги обернулась и взглянула на него. Она судорожно сглотнула, пытаясь скрыть ужас при виде того, что предстало ее взору. Гарольд сидел безучастно, с закрытыми глазами. словно бы стыдясь своего обнаженного тела, его грудь и плечи были покрыты множеством глубоких порезов. некоторые из них подсохли, другие успели превратиться в пурпурные шрамы, очевидно, были вскрыты заново и плохо заживали. темные глубокие рубцы покрывали руки от запястья до локтей, а часть торса и плечей выглядели молочно белыми. для нее было очевидно, что он потерял очень много крови, кое-где порезы норовали, особенно глубокая рана, полная гноя, которая изъяла чуть ниже левого локтя. Но что потрясло Мэги больше всего, так это расположение порезов относительно друг друга. Казалось, их наносили начатительно в вымеренном друг от друга расстоянии, словно это было какое-то ритуальное действие. Его грудь выглядела мешаниной струбьев и засохшей крови. На месте одного соска, рассеченного надвое, теперь зиял синяк черного цвета. И еще одна поразительная деталь бросалась в глаза. Каждый порез словно был обведен темным кружком, напоминавшим Мэгги любовный засос. Складывалось впечатление, что чьи-то губы постоянно присасывались к коже Гарольда, не оставляя на теле живого места. «Откуда у вас эти порезы?» — спросила она тихим голосом, полным затаенного страха. «Страха?» «Да», — признала себе Мэгги, — «это самый настоящий страх». По ее шее бежали мурашки, волосы на затылке, чувствовала она, встали дыбом. Гарольд молча смотрел в пол. Она придвинулась поближе, взяла его за левое запястье, стремясь получше разглядеть многочисленные раны. Он отшатнулся, прерывисто дыша. «Почему вы наносите себе удары?» Не унималась Мэгги, хотя страх и не отпускал ее. Множество мыслей по-прежнему не давали Гарольду покоя, и он открыл был рот, чтобы дать хоть какое-нибудь объяснение своему шокирующему виду, Но в голове с нарастающей силой звучали знакомые голоса. Я думаю, что мне следует позвать доктора Паркина, пусть он... Нет! Почти закричал он. Нет! Необходимо что-то делать с этими порезами, Гарольд. Вы скажите, как вы их заполучили? Я прошу вас. Я видел сон, промямлил он. О чем? Доктор взяла его левую руку в свою. И на этот раз не встретила сопротивления. Она коснулась деревянным шпаталем краев ближайшей раны, тут же убрав, когда Гарольд вздрогнул. Мне снится много чего, уклончиво ответил он, вперив взгляд в дальний угол комнаты. Но что же все-таки вы видите в этих снах, Гарольд? Мэгги отвлекала его своими вопросами, чтобы получше рассмотреть порезы. Под локтем была свежая рана. И она промокнула ее марлевым тампоном. На этот раз Гарольд никак не отреагировал. Огонь, вело ответил он. Я вижу огонь. Не могли бы вы поподробнее рассказать о ваших снах? попросила доктор Форд. Я убил брата и мать, признался Гарольд. Вот почему они меня забрали. От улыбки, которой он одарил ее при этих словах, у Мэгги все тело покрылось гусиной кожей. Но она нашла в себе силы и размышляла над тем, насколько сильно травмирует его процесс сжигания выкидышей после абортов и почему он настойчиво называет их «детьми». Как долго он сможет это выносить? Совершенно очевидно, что раны он нанес себе сам. Возможно, это своеобразное возмездие за совершенные преступления? Как умерли ваши братья и мать? Он рассказал ей, и все тут же встала на свои места. И значение огня в его снах и болезненная реакция на уничтожение эмбрионов иногда мне снятся сны об этом, пояснил Гарольд. Это комната с печью. Голову пронзила внезапная боль. Неумолимые голоса, набирая силу, отдавали приказы. Расскажите мне, попросила Мэгги. Он с трудом проглотил слюну и мягко произнес: Я не могу сейчас припомнить. Лучше не говорить. Я не хочу даже думать об этом. Мэгги кивнула и приставила к его груди стетоскоп. Сердце пивца билось медленно, давление оказалось ниже нормы. Судя по всему, Гарольд должен чувствовать себя возбужденным и обеспокоенным, но ни один из жизненных показателей этого не подтверждал. Она попросила его надеть рубашку. Я могу идти, осведомился Гарольд. Если вы уверены, что с вами все в порядке, но мне было бы спокойнее, если бы вы согласились, чтобы я пригласила доктора Паркина, и он осмотрел бы вас. Гарольд снова решительно отказался, запихивая рубашку в брюки и надевая комбинезон. Я бы попросила вас, Гарольд, заглянуть ко мне через пару дней. Он кивнул, счастливый, что может уйти. Почему бы вам не пойти сейчас домой и не приличнее надолго? Мне уже лучше. Благодарю вас. Мэгги пожала плечами. Быстро попрощавшись, Гарольд вышел, прикрыв за собой дверь. Он медленно шел по коридору. В его голове возбужденные жужжали голоса. Я же ничего не сказал. Я сохранил тайну, прошептал Гарольд. Вы не причините ей вреда. Задал он вопрос в пустое пространство. Голоса что-то отвечали, и Гарольд напряженно вслушивался, пытаясь понять, понять. Мэгги сидела за столом задумчиво, поглаживая ладони волосы. За окном собирались серые дождевые тучи, и на стекло, как утренняя роса на паутину, оседала изморозь. В кабинете было темно, но она не спешила зажигать свет. Поглощенная мыслями, Мэгги сидела в сгущавшихся сумерках и никак не могла отделаться от впечатления, когда увидела исполосованное тело Гарольда. Что могло заставить человека нанести себе такие раны? Она долго смотрела на телефонный аппарат, раздумывая, стоит ли звонить прежнему психиатру Пирса. Возможно, если она лучше ознакомится с его историей болезней, легче будет понять, почему он сделал с собой такое. Не отводя глаз с телефона, Мэгги беспокойно барабанила пальцами по столу. Наконец поднялась, подошла к окну и не смогла оторвать глаз. от обкладывающих неба серых туч. Если он видел кошмары, то, возможно, порезы наносил во время сна. Она слышала о людях, способных во сне поднимать такие тяжести, которые в состоянии бодрствования не могли и подумать сдвинуть с места. Видимо, в случае с Гарольдом действовал такой же принцип. Очевидно, в нем пробуждалась эта подспудная сила во время сна, и он совершал то, что никогда не сделал бы наяву. В данном случае это член овредительства. Мэгги глубоко вздохнула. Слишком просто что-то получается. Расстояния между порезами выглядят слишком тщательно вымеренными. Раны нанесены совсем не беспорядочно, в отличие от психов, у которых случайно оказалось в руках режущее оружие и которые крамсают себя, как попало. Складывалось впечатление, что им кто-то руководил. Мэгги потрясла головой, пытаясь отбросить последнюю, как ей показалось, нелепую мысль. Во-первых, насколько ей известно, Гарольд жил один. У него было мало друзей и, скорее всего, отсутствовали враги. Предположение, что он нанес себе раны в безумном припадке мазохизма, не выдерживало критики. И несмотря на то, что Гарольда что-то тревожило, он определенно не являлся психопатом. Мэгги подошла к столу. И поглядела на часы. Одиннадцать минут пятого. Что действительно ее задача. Так это темные синюшные круги вокруг каждого пореза.、И、если бы Гарольд был гематофилом, то есть пил собственную кровь, то порезы на руках еще можно было как-то объяснить. Но похоже, это не тот случай. А кроме того... Как с точки зрения подобной гипотезы объяснить исполосованную грудную клетку? Мэгги задумчиво прикусила верхнюю губу и приняла решение. Если через пару дней Гарольд не объявится, она сама пойдет к нему домой и все выяснит.